Том, что они будут подчиняться следующему уставу. Первое. Каждый член команды имеет право на участие при решении важных вопросов. Он обладает одинаковым правом на получение свежих продуктов и алкогольных напитков, как только они будут захвачены. Он может их использовать по собственному усмотрению, за исключением тех случаев, когда интерес всех потребует ограничения в этом вопросе. Второе. Каждый член экипажа должен быть вызван в заранее обусловленном порядке на борт захваченного корабля, чтобы помимо своей доли добычи он смог ещё взять себе новое платье. Третье. Никто из находящихся на борту не имеет права играть на деньги, в карты или в кости. Четвёртое. Огни и свечи должны быть погашены в 8 часов вечера. Кто захочет продолжать пить и дальше, должен делать это на верхней палубе. Пятое. Каждый член команды обязан содержать в чистоте и исправности пушки, пистолеты и сабли. Шестое. Запрещается пребывание на борту женщин и детей. Приведшему на корабль переодетую женщину полагается смертная казнь. Седьмое. Самовольный уход с корабля или с боевого поста карается смертью или высадкой на необитаемом острове. Восьмое. Драться на борту запрещается смертью. Все споры должны разрешаться на берегу с применением сабли или пистолета. 9. Никто не имеет права покинуть товарищество, пока каждый из членов команды не получит своей доли в 1000 фунтов. 10. Потерявший во время сражения конечности или увеченный получает 800 долларов из общественной кассы. При лёгких ранениях выплачивается меньшая сумма. 11. Капитан и штурман получает при дележе добычи две доли. Двенадцатые музыканты могут по воскресеньям отдыхать, а остальные 6 дней они должны играть для развлечения команды. Те, кто нарушал эти правила, особенно тех, кто обманывал команду на один или несколько долларов, присваивал себе часть добытого серебра, золота или драгоценных камней, высаживали на пустынном чужом берегу. Глава 23. Арудж и Хайраддин. Барбаросса. Со времен крестовых походов между фанатическими приверженцами ислама и христианства существовала ненависть. Оправдывая свои действия религиозными мотивами, христиане и мусульмане убивали, грабили и порабощали друг друга, вме имя своей едина спасающей веры. В действительности же речь шла о защите самых утилитарных интересов политических и экономических. В 1453 году турки захватили Константинополь и распространили своё владычество на средиземноморское побережье юго-восточной Европы. В 1492 году В Северную Африку из Испании были изгнаны мавры. И потом государство мусульман там усилилось. Примечание: мавры в Средние века в Западной Европе общее название мусульманского населения Пиренейского полуострова и западной части Северной Африки, говорившего на арабском языке. Наряду с религиозной нетерпимостью арабами руководило стремление отомстить за потерю земель на Пиренейском полуострове. Так как каменистая североафриканская земля едва могла прокормить лишь немногочисленное население из крестьян и торговцев, многие арабы, изгнанные из Испании, решили попытать счастья на поприще морского разбоя. В это же время испанская и дальга под предлогом продолжения богоугодной войны с мусульманами начали проникать по морю к Северной Африке. В первое десятилетие XVI века они захватили много городов на североафриканском побережье и прилежащих островах, которые они укрепили фортами и вооружёнными гарнизонами. Пираты действовали в Средиземном море и до того финикийцы, греки, римляне, о которых уже говорилось, Теперь к ним прибавились арабы. Пиратство являлось составным звеном цепи воин, участники которых использовали религию для прикрытия своих истинных целей.